Территория Ордена. База Европа. Понедельник, 17 на 3 21 17.48. Двухкомнатные служебные апартаменты Оливера Койха очень похожи на те, в которых обитает Сара, с поправкой на цвет обоев и степень захламленности всяким техническим барахлом. Что хозяин-компьютерщик видно со второго взгляда. Со второго, потому как первое, что видит входящий в апартаменты гость, это громадная оскаленная морда на противоположной стене. Сволочь. Выдыхаю, с трудом прячу револьвер в карман. В упор не помню, как его выхватил. Специалисты пятого ранга Эдмон Леруа и Рональд Милликен. Пояснение. Специалист звание в армии США. Промежуточное между рядовым и сержантским составом. Подразделяются на ранги от 4 до 9. Эквивалента в отечественной номенклатуре не имеет. Формально находится между ефрейтором и младшим сержантом у которых за плечами, помимо Орденского патруля, несколько лет в полиции Ванкувера и Бостона, соответственно, обмениваются усмешками. Миликин хлопает меня по плечу. «Ты еще ничего, с понятием. Некоторым штаны приходилось менять». «Верю». До сих пор сердце колотится. «Ну, гад ползучий». Искусно выделанная голова за трофейной твари злорадно скалится. И вовсе даже не ползучий, а висячий». «Жаль, крепко прибитый, а то показал бы кой-кому кускину мамашу в стиле парка юрского периода». «Стена вокруг трофея. Оклеена красно-черно-бежевыми картонками. Развернутыми в лист коробками из-под патронов. Все однотипные. Кейп Шок Федерал Премиум. 416-й реммак. Этот ваш коих вообще нормальный был?» Лерва дергает плечом. «Какая-то придурь всех имеется. Но если ты про это чучело, так он им жутко гордился». Еще за ленточкой был заядлым охотником. И все мечтал скататься на сафари в Африку. Грезил большой пятеркой. Пояснение. Большой пятеркой в охотничьей среде именуют самых опасных зверей черного континента. Слона, носорога, буйвола, льва и леопарда. За большие тысячи заказал себе жутко эксклюзивный ругер тропический. А здесь в момент просек, что африканские буйволы и носороги местным тварям в подметке не годятся. Опять же, за охотничью лицензию никому не нужно отстёгивать. Это у Койха получился вроде как первый трофей. Специально отпиленную бошку возил в Портофранко, таксидермисту. Ладно, Эд, хватит лирики, встревает Миликин. У нас ещё дел по горло. Моя спальня, твоя гостиная. Мебель и стены потрошить пока не будем. Но насчёт тайников проверить обязательно. Влад, все компы на тебе. Комп в апартаментах, собственно, один. Тяжёлый, без малого два кило, товбук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 Зато набор дополнительного оборудования к нему на столе не умещается. Внешняя клава с мышей, два съемных харда, мини-сиди-привод, небольшой UPS, четыре сменных аккумулятора и ящичек, сильно похожи на раскладную солнечную панель. Только в журналах такое видел. питток разнокалиберных флешек, полустопки дисков, компактный полевой светодиодный принтер на А5, планшетный сканер, гора проводов. Открываю массивную крышку лаптопа кирпич толщиной пулю не остановит но скажем от падения из окна ни хрена этому аппарату не сделается там и винт и вся начинка на амортизаторах подсоедия для удобства цивильную клавиатуру и мышь включаю да здравствует великая программерская лень. логин пароль на входе отсутствует это на корпоративных системах админы в обязательном порядке для безопасности устанавливают зубодробительные правила насчет личных паролей Буквы, цифры, символы вперемешку. Длиной не менее восьми знаков и чтобы менять не реже раза в две недели. А на личных компах зачастую расслабляются. Сам такой. Точно зная Подмигиваю прыгающему чертёнку и с головой ныряю в файловую систему. Пояснение. бисти Логотип и скринсейвер операционной системы FreeBSD. Сразу вижу, что ноут койха от моего не только производителем и операционкой отличается. Он еще и перепрошит под новоземельное время. Я пока не решил, нужна ли такая операция мне. Пол бился перелопачивать? Нет, решаемо. И в принципе я даже и сам справлюсь, только смысл. Часы с календарем у меня имеются. А синхронизация в отсутствии интернета никому не интересна. В итоге искомое обнаруживается на одной из флешек. Имена явки адреса. Такая же база, как те, что выдала мне Дона Кризи. Только это по Европе и изначально грамотно скопировано одним файлом. Запускаю тот самый запрос вычленяю клиент айди получателя в порто франко совпадая с тем виденным мною ранее и клиент айди отправителя с базы европа этот новый на латинской америке другой был дата отправки суббота 15 число третьего месяца файлик с бухгалтерии тут ширмер лучше бы найти дело производителя я в этих цифрах плаваю список имён на 40 при каждом имени четыре колонки с буква цифрами Бегло просматривая Нет, наших знакомых по инциденту с Шакуровыми не наблюдается. Ладно, с такой инфой опять же ширмер спец. зубром Штазе подобной шифровки на один зуб. А если и нет, найти криптографа ей проще. Незаметно копирую все это на собственную флешку. Каковую прячу поглубже. На всякий пожарный. А теперь вопрос вопросов. Кого ставим в известность? Леруа и Миликину подробности помимо нашел, знать, пожалуй, ни к чему. А вот лейтенанту Рикару доложить о находке следует. Вот именно доложить о, а саму находку только напрямую фрау Ширмер. Во всяком случае, потребует связаться с ней и пусть решает, получится ли. Не факт, главный тут он, а я просто привлеченный эксперт без какого-либо официального статуса. Но по крайней мере можно сделать ход верблюдом Быстро меняю системную дату на позавчерашний вечер, Запускаю имеющуюся в хозяйстве у койха стандартную прогу шифровалку и перекодирую файл из бухгалтерии и именами на флешке под ключ Сичер Пояснение. Сичер С немецкого. Безопасность. Меняю дату товбука обратно. Всё. Хрен теперь без меня это вскроют. Поднимаюсь из-за стола, устало разминаю шею. Отвык уже, однако, часами за экраном сидеть. Этак и квалификацию недолго потерять. И заглядываю к соратникам по обыску. Апартаменты вверх дном экскопы не перевернули только потому, что тут и до нас нельзя сказать, чтобы царил идеальный порядок. Скорее, рабочий бардак сменился обыкновенным гармидером. С гостиной Леруа уже закончил и оба возятся в спальне. «Как успехи?» – спрашиваю с порога. «Два пустых тайничка, в третьем карточка банка Содружества. На предъявителя?» «Ага, держи карман шире», – ухмыляется Миликин. Создавали его с оглядкой на сверхнадежные швейцарские банки, какими те были до ЦРУшных развлечений. Внести деньги на счет в банке Содружества может кто угодно, а вот забрать только хозяин. Причем счета есть обычные, с опознанием по ID, как во всех остальных банках, а есть особые, номерные. Вот в этих для доступа нужно что-то совсем другое. Так что, если хозяин склеил ласты, не оставив наследникам правил доступа к счёту, всё, в плюсе только банк. А у тебя что? А у меня, похоже, добыча. Так чего ж ты молчишь?» Скидывается Леруа. «Рон, ты тут заканчивай, мы к лейтенанту». И Леруа немедленно звонит боссу. Быстро что-то тараторе по-французски, потом переходит на английский. «Да, сэр, будет сделано». Выключает сотовый и поворачивается ко мне. «Значит так, Влад». «Добычу велено опечатать и отправить наверх. А что делать дальше тебе, лейтенант сообщит? Пожалуйста, опечатывай Леруа упихивает кирпичтовбука и флешку в знакомый по полицейским сериалам прозрачный пакет для сбора улик. Расписывается, ставит дату и время. Но пошли. Лейтенант Трикар стоит на краю плаца под небольшой пальмой. Какой-никакой отенёк. И, испытывая нервы борцунов с курением, с видимым удовольствием пыхтит старинной трубочкой. Итак, ваше мнение, Влад. По добыче или покойху? Сперва покойху. Наводчик. имел доступ, в том числе к базам логистиков, и этим пользовался, добывая нужные сведения, которые передавал дальше. Сам, скорее всего, более ни в чём не участвовал. И куда это дальше? Там есть имена и какие-то зашифрованные данные. Без картотеки патрульной службы большего не скажу. Ясно. То есть нам самим не привлекаю портофранка клубок не размотать. Вам, не знаю, А мне точно никак. Жаль, не хотелось выносить это наружу. Пожимаю плечами. Тут уж сами решайте, я что мог, то сделал. Сведения запрашивал фрау Ширмер. Не думаю, что скрывать дело от неё – разумная мысль. Скроешь от неё что-то серьёзное, как же. Что ж, не смею задерживать. Вам в город? Нет, мне на Латинскую Америку. Удивлённый взгляд. Но ведь вы нашли наводчика. Отвечаю не менее удивлённым взглядом. нет эрик Наводчика мы с вами не нашли ни в живом, ни в мёртвом виде. Нашли материал, из которого следует, что наводчик он. На Европе. А БАС-6. И совсем не факт, кстати, что даже здесь Койх работал в одиночку. Вы не слишком глубоко копаете. Мне заказали работу, и я её выполняю. Тут в кармане дёргает самобилка. Чейз. Готово, Влад, можешь подходить. У меня всё на мази. Минутку. Прикрываю динамик, спрашиваю у лейтенанта. Так мне самому добираться или поможете с транспортом? Будет вам транспорт. Спасибо. Снова в трубку. Отлично, скоро буду. Ты никуда сегодня не торопишься? Разве что на пиво к Димитриосу вечером. До вечера точно разберемся. Давай, до связи. Прячу мобилку в карман, выразительно смотрю на лейтенанта. Тот вздыхает, покидает тень под пальмой и широкими шагами направляется к стоящему неподалеку крытому лендроверу 90. Вызывает по рации 47 -го. 47 слушает Овер!» вскоре хрипит из динамика 47 в канале 3 заберите пассажира и отвезите откуда взяли сейчас же «Овер!» третьему 47 вилка отвечает рация и через несколько минут на плац с лихим полицейским разворотом выруливает хамви капрала герварда что ж влад доброй вам охоты крепкая почти до боли рукопожатия еще чуть-чуть и не выдержу Но за миг до этого Рикар разжимает тиски. А вам спокойного периметра. Киваю и сажусь в машину. Через 10 минут прощаюсь на блокпосту Латинской Америки с отделением таксистов и неторопливо шагаю к стеклянному дому.